настоящие отношения с ним. И эта история с операцией... Муся с отвращением содрогнулась. «Этого он мне никогда не простит, я отлично знаю. Он хочет жить совершенно свободно, как жил в свои холостые годы, но с тем, чтобы у него вдобавок был дом, дети, любящая жена, целый день занятая с детьми». И чтобы эта жена ласково ему улыбалась, когда ему вздумается прийти из клуба. Ведь называется все это клубом. Ею сразу овладело раздражение. Что ж делать? Я для роли такой жены не гожусь. Надо было жениться на англичанке и поселиться с ней в Кенсингтоне. — Я тоже так думаю, мама, — поспешно сказала она, вспомнив, что давно не подавала реплики. Тамара Матвеевна говорила все тем же тягучим однотонным голосом. — Ах, она уже не о Вите. О чем же? О политике. Да, мама меня занимает. Вы правы, мама, эта война долго продолжаться не может. Гражданская война никогда не бывает так продолжительно, как те войны. Покойный папа всегда это думал. Но ради того, чтобы у него был дом, я... Не дам отнять у себя жизнь. Нет-нет, я для роли кенсингтонской жены не гожусь. Ласковая улыбка не моя специальность. Уж если дом, то без его клуба. И не с тем, чтобы он приходил в этот дом на полчаса поиграть с детьми и поговорить со мной о погоде, о лошадях, о платьях. Ее раздражение все росло. Со стороны, конечно, он прав. То, что я сделала, неэтично и не соответствует интересам Англии, его собственным интересам. род Клервилей угаснуть не должен, хоть этот род мною, конечно, несколько подмочен. Разумеется, он теперь сожалеет, что женился на мне. Он будет это отрицать не только в разговоре со мной. Это были бы пустяки. Он джентльмен, и только я знаю» что это ложное джентльменство. Впрочем, всякое так называемое джентльменство есть ложное джентльменство, и всякий добряк, фальшивый добряк, до той первой гадости, которую он сделает, не скрываясь. Он раскаивается, что женился, но ведь раскаиваться могу и я. Нет, я не могу. Для меня он был настоящей блестящей партией. Что в самом деле со мной было бы, если б он не подвернулся? «Конечно, конечно. Мама, а все-таки вы не выпьете ли чашку кофе?» «Нет, что ты, мусенька, я пила». «Но так дальше жить нельзя. Это я чувствую ясно. Нельзя жить тщеславием». Жюльет была тогда права. «Туалетами, флиртом». «Нельзя жить без любви». Все, все было ошибкой, да и то, что было в первую неделю в Финляндии, и та петербургская поездка на острова. Витя бежал, князь расстрелян, Петербурга нет, все, все ушло навсегда. Она вдруг с ужасом вспомнила ту непонятную, освещенную желтым светом комнату, которая ей мерещилась после смерти отца. Нет, так дальше нельзя жить, помириться с Вивианом но ведь мы не ссорились. Нельзя мириться в том, что мы чужие друг другу люди, что я не люблю его, а он меня любит, как любит всякую молодую женщину, или несколько меньше, потому что я надоела. Ведь я хотела загладить свою вину. Да, я знала, это вина, он этого не пожелал. В тот вечер, когда я ему предложила поехать в ресторан на Монмартр, А затем вместе, вдвоем, провести весь вечер, он отклонил, любезно-холодно отклонил, сославшись на какое-то неотложное дело. «Точно я не знаю, что он изменяет мне». «Измена? В других случаях это звучит так страшно. Государственная измена. Здесь слышится что-то змеиное. Да ведь по звуку похоже «змея» и «измена». Но в этих случаях это так просто для него в особенности. Со своими полковниками он, должно быть, весело об этом разговаривает. Ведь лишь бы до жен не доходило, а они все джентльмены.